Проводила друга до передней, Постояла в золотой пыли, С колоколенки соседней Звуки важные текли. Брошено. Придуманное слово. Разве я цветок или письмо? А глаза глядят уже сурово В потемневшее трюмо. 1913 -й.